Глава шестнадцатая Тимур рассчитывал, что соседка уже убралась к себе домой. Однако надежды не оправдались. Кумушка даже не собирается уходить, сидит на стуле, как пришитая. Зато они зуборжат теперь бросили обсуждать односельчан и перешли к далекому прошлому. «А ты слышала о хозяйке лесного озера?» Тимур настораживается. Вот это действительно интересная тема. Он останавливается поближе к двери в комнату, где расположились Део Эни и гости. Что-то такое припоминаю, Зубаржат, но смутно. Ну как же, это ведь известная история. Не то чтобы уж совсем древняя, но задолго до революции случилась. В нашей деревне тогда первой красавицей была Марьям. У нее одной единственной были рыжие волосы. Коса же пояса и горела, как огонь, невозможно было не заметить. Кожа белая, как фарфор, глаза голубые, как бирюза. А уж пела и плясала Марьям по праздникам лучше всех. Все любовались, многие хотели бы на ней жениться. Да только отец ее всем женихам отказывал. Жалко было любимую балованную дочку рано из дома отпускать. Наверное, еще и надеялся найти ей мужа побогаче, не из местных. Ведь слухи о красоте Марьям разошлись далеко за пределами деревни. Сама Марьям замуж не больно-то спешила. И так хорошо жилось в родительском доме. Но это было не главной причиной. На самом деле Марьям давно тайком заглядывалась на Рустама, молодого пастуха, Хотя его никто бы завидным женихом не посчитал. Парень он был сильный, пригожий и трудолюбивый. Только это и помогало. Еще совсем маленьким остался сиротой без гроша и клочка земли, вырос из милости у дальних родичей. А как стал чуть постарше, скитался по дворам в поисках работы, чтобы прокормиться. Жил в убогой лачуге хозяева которой давно куда-то сгинули. Потом пастухом стал. Никак не мог выбиться из бедности и неудач. Зато Марьям он приглянулся. Родители Марьям в строгости не держали. Вот она и привыкла, что все ее желания должны исполняться. Сама первая заговорила с парнем. Сама дала понять, что он ей нравится. Кто бы на его месте отказался от любви такой красавицы? Дальше больше. Начали они встречаться украдкой. Он выгонял стадо на луг, а она все норовила улизнуть на родник за водой, хотя раньше эта забота была на младшей сестре. Но теперь Марьям отобрала у нее ведра и каждое утро отправлялась на родник. Родители не могли нахвалиться, ведь прежде Марьям не утруждала себя никакой работой по хозяйству. Даже не обращали внимания на то, что уж очень надолго дочка у родника задерживается. Вот однажды весной Марьям пришла на условное место раньше времени. Рустам еще не появлялся. Села возле родника на камень, ждет. А из родника вдруг вынырнула женская голова, прозрачная, как стекло. Прозрачные губы раздвинулись, женщина заговорила. «Лучше беги отсюда без оглядки, пока не поздно. Не судьба вам с Рустамом быть вместе». «Да кто ты такая?» — возмутилась Марьям. Она совсем не испугалась. «Я и без тебя знаю, с кем мне судьба, с кем не судьба. Все равно мы поженимся. Скоро признаюсь родителям. Они меня любят». Противиться не станут. Рустам будет жить в нашем доме, а такого зятя еще поискать надо. Все у нас будет хорошо. Ох, зря ты это говоришь, зря надеешься. Только его погубишь, да и себя заодно. Даже слушать тебя больше не стану. Водяная голова покачнулась, обдала Марьям брызгами и пропала. Тут как раз Рустам со своим стадом подоспел. А у него была новость для девушки. Он собрался на заработки в Казань. Давно слышал, что там можно пусть и не разбогатеть, но разжиться деньгами, если руки откуда надо растут. Как не уговаривала его Марьям, он настоял на своем. «Ты только дождись меня до осени, а потом я вернусь с деньгами и посватаюсь к тебе. Больше уже никогда не будем разлучаться». Не хотелось ему и дальше прозябать в бедности, не решаясь посвататься к любимой девушке. Отец Марьям и так женихам отказывал, а бедного пастуха даже на порог не пустил бы. Бесполезно и пытаться, как бы Марьям не мечтала об обратном и что бы там она себе не придумала. Через несколько дней Рустам собрал нехитрые пожитки в узелок и распрощался с Марьям. В далёкий город он отправлялся не один, а с двумя односельчанами, которые прежде уже уходили на заработки и всегда возвращались с удачей. Поэтому парень надеялся, что и ему, наконец, повезёт. Ведь должна быть какая-то справедливость на этом свете. Кто много страдал и мучился с самого детства, став взрослым, может ждать помощи от судьбы. Да и Марьям повеселело. Ей думалось, что такой умница, как Рустам, обязательно отыщет свое счастье. Значит, и она тоже будет счастлива с ним вместе. Но не всегда все складывается, как задумано. Весна и лето пролетели незаметно. Уже вернулись из Казани двое односельчан, а Рустама все не было. Сами они тоже давно его не видели. Между тем у отца Марьям дела пошатнулись. Зажиточный хозяин оказался должен много денег одному хитрому дельцу. Надо было долг отдавать, а отдавать нечем, даже если продать почти все имущество. Делец предложил простить долг отцу Марьям, если тот отдаст за него свою красавицу дочку. Делать нечего, отец согласился. К тому же он надеялся, что с таким мужем дочка станет как сыр в масле кататься, ни в чем не будет знать нужды. А то, что жених хромой, весь седой да в морщинах, так с лица воду не пить, главное, чтобы дом был полная чаша». Сначала отец уговаривал Марьям, потом начал грозиться до показывать свою родительскую власть. Девушка ждала до последнего, но Рустам все не возвращался. Ни одной весточки о себе за все время не прислал. Она уже готова была сбежать из дома, как-нибудь добраться до Казани и самой разыскать любимого. Но тут прошел по деревне слух, что Рустам служит кучером у богатой купчихи, обедает с ней за одним столом и в ее доме держится как хозяин. Возвращаться в родную деревню даже не думает. Зачем бросать счастье, которое нежданно привалило? Вот такие новости разносили деревенские кумушки. Поплакала Марьям, да и согласилась выйти замуж за старика. Раз уж Рустам слово нарушил и даже думать о ней забыл, то нечего противиться судьбе. И семье своей тоже помочь хотелось. Свадьбу сыграли богатую и шумную, туча народу там гуляла и веселилась. Только одна невеста глотала слезы и грустила. «А что же Рустам? Неужели и вправду позабыл свои клятвы?» На самом деле на деревне говорили правду, что он попал на службу к богатой купчихе. Приглянулся ей пригожий широкоплечий парень, который однажды постучался в калитку в поисках работы. Увидела его купчиха из окошка и влюбилась не на шутку. Уговорила мужа взять Рустама к ним кучером а сама так и велась вокруг него. Подарки дарила, на деньги не скупилась. А он хоть и не забывал о своей марьям ни на минуту, но и хозяйке был благодарен. Еще никогда в жизни с ним так ласково не обращались. Думал еще ненадолго остаться в городе, на свадьбу подкопить. Купец замечал, как жена строит глазки новому кучеру, но до поры до времени помалкивал. Делал вид, что и нет ничего такого. Только всякому терпению однажды приходит конец. Вот купец решил расправиться с Рустамом. Не просто прогнать со двора, а устроить кое-что похуже. Подкинул свой кошелек, полный монет, на конюшню. Слуги отыскали кошелек и обвинили Рустама в воровстве. Купчиха валялась в ногах у мужа, но тот был непреклонен послал за полицией и сдал Рустама в тюрьму. Заступиться за парня было некому, никто не поверил в его невиновность. И гнить бы ему в тюрьме еще долго, но каким-то образом удалось сбежать. Он пешком отправился в свою деревню, шел по ночам, днем хоронился от людей и все-таки опоздал. Когда вернулся, Марьям уже неделю как была замужем. Об этом рассказал Рустаму дальний родственник, который согласился приютить его на время. Следующей ночью Рустам прокрался под окошко нового дома Марьям, рассказал, что с ним случилось. Влюбленные плакали вместе и не знали, что теперь делать. Тут опять появилась водяная голова, вынырнула из бадьи во дворе а я тебя предупреждала, чтобы ты даже не мечтала жить вместе с Рустамом. Видишь, как получилось. Не хотел бы он к тебе посвататься, не пошел бы в город. Ничего бы с ним не случилось. Надо было вам расстаться еще тогда. Ты бы вышла замуж за молодого купца, который еще в начале лета сватался. Он бы тебя холил или илеял, и сама бы ты мужа полюбила всей душой» а Рустам на следующий год женился бы на дочери кузнеца, которая давно его любит. Все бы у них сложилось хорошо. Ваше будущее заранее было написано, а ты заупрямилась и сама себя наказала. «Что же делать теперь, подскажи?» — всхлипывая спросила Марьям. «Неужели нельзя ничего исправить? Ведь мы никому зла не причинили». «Прямо и не знаю, чем вам помочь». «Отправляйтесь-ка пока в лес. Там вас искать не будут, перебьетесь как-нибудь до зимы, а потом, может, и придумаем что-нибудь». Деваться было некуда, другого выхода, похоже, не найти. Наш лес всегда считался проклятым, никто туда даже не заглядывал. Следующей ночью, по совету водяной головы, влюбленные покинули деревню. Накануне вечером марьям тайком сбегала к речке и оставила на берегу свою одежду. Пускай все подумают, будто она не выдержала жизни с противным стариком и утопилась. В лесу они вырыли землянку и устроились не так уж плохо. Огонь у них был, соль, сухари и кое-какую теплую одежду марьям прихватила из дома. Рустам ставил селки на зайцев и куропаток. Марьям насушила грибов, набрала орехов. Влюбленные не голодали, не мерзли и надеялись на лучшее. Ведь они теперь были вместе. Часто сидели вдвоем, обнявшись, возле озера и мечтали о том, что скоро что-нибудь придумают и устроят свою жизнь на новом месте. Может, отыщут разбойничий клад в лесу и тогда смогут зажить богато. И на помощь водяной головы тоже надеялись. Их не тревожило, что это за существо, лишь бы помогло им. Жаль их, надежды не сбылись. Родственник Рустама случайно проговорился, куда тот отправился. Дошло до начальства. Прислали солдат, начали охоту на Рустама. И в жизни бы им не найти беглецов, но те сами оказались неосторожными. Надо было затаиться, уйти в самую чащу, но они никак не думали, что их в лесу обнаружат. Местные бы и не решились, а пришлым какая разница, что за лес такой проклятый? У них ведь приказ. Рустама застрелили на глазах у Марьям, на самом берегу озера. Вода уже покрылась тонким литком. На льду появилась трещина, снова вынырнула прозрачная голова только была она уже не водяная, а ледяная. «Иди в озеро, Марьям, уже ждут, там тебя заждались!» — крикнула голова и рассыпалась ледяной крошкой. Марьям оказалось все равно, куда идти, раз Рустама с ней больше не было. Шагнула на лед и провалилась. Скрылась в глубине. А озеро хоть и маленькое, но очень глубокое. Солдаты кинулись ее вытаскивать, да бестолку. Так и не стало обоих влюбленных. Близился вечер. Двое солдат остались караулить тело Рустама, а остальные отправились в деревню. Когда наутро вернулись, караульные уже были мертвы. Оба лежали возле озера задушенные. Поговаривали, что это Марьям отомстила за смерть Рустама. Скорее всего, так оно и случилось. Ведь и потом не раз случайные путники гибли возле озера. Наверное, Марьям решила мстить всем без разбора за свою несчастную судьбу. «Жуть какая!» — вздыхает соседка. «В наш лес лучше не соваться. Я всегда так говорю внукам». И детей предупреждала. «Ох, что-то засиделась я у тебя, зуборжат. Пора домой ужин готовить. Счастливо оставаться!» Наконец-то Кумушка вспомнила, что у нее есть собственный дом, и ужин сам собой не приготовится. А то складывалось впечатление, будто она поселилась у соседей навсегда. Рассказ Део Эни все еще только больше запутал. Получается, в лесном озере живет та самая несчастная Марьям, то есть ее призрак. Но Тимуру в это не очень-то верится. Ведь глаза у той, что называет себя Аминой, «Не голубые, а зеленые, и волосы белые. Две неживые красавицы в одном маленьком озере — явный перебор».